Эпилог. 31 марта 1755 года. Вена. Тогда в середине марта, едва приехав, я начал писать длинную, немыслимо закрученную и скучную работу со столь же длинным названием, и работа эта призвана была успокоить всех, успокоить и окончательно уверить: вампиров нет. Без маленькой приписки Сейчас их время прошло, но рано или поздно они вернутся, а вы даже не сразу это поймете или не поймете вовсе. Возможно, вы просто не узнаете свой народ и себя. Это подтверждала и статистика. С завершением моей Моравской инспекции панические рапорты о якобы нападениях чудовищ сначала стали реже, а потом вовсе прекратились. Это напоминало постепенное иссекание некоего источника, это оно и было. Отравленные земли успокоились и погрузились в сон. Долгий ли? Зависит от многого. В веках мы оставили немало жестокости, и это всегда будет нам откликаться большими и маленькими волнами тьмы из бездны, чуткой к малейшему дуновению кровавого ветерка. Ведь мир уже обогрён весь». Пропасти между народами лишь растут, все меньше благостных краев, которые никогда не отравят преклонившего усталую голову путника. Да есть ли они? Я это знаю, знает и императрица, от которой всегда трудно было что-то утаить. Но более об этом пока не должен узнать почти никто. Для общества это блестящий пример торжества просвещения над суевериями победа науки, великой и прозорливой. А еще для общества это моя победа. И мне так жаль, что три святых для меня имени остались для этого общества пустым звуком. Но я политик. В этом Маркус и Мишкольц правы. Людей простых, неосведомленных и погруженных в заботы в свои маленькие жизни нужно оберегать тихо. Хорошо, что есть те кто способен на это. Хорошо, что они найдут в тексте то, что и должны отыскать, и тогда мы, наверное, поговорим. Ведь придется. Потому что не все вампиры пьют кровь. У зла сотни лиц, и некоторые крайне приятны. Теперь я неизменно внимательно смотрю в глаза и прислушиваюсь к голосам людей, с которыми знакомлюсь. Говорят, я стал немного нервным, но объясняют это закатом лет. Мне не нравятся многие вещи вокруг, многие взгляды, даже взгляд моего Готфрида, так часто с сумрачной сосредоточенностью, склоняющегося над клавесином, рождая очередную дисгармоничную сонату. Взгляд с затаенным блеском и... голос. У него чарующий голос, который очень располагает и притягивает молодежь. Но Готфрид не бывал в отравленных землях, делает добро тем, чьим талантам восхищен, а минуты его желчной зависти, по крайней мере, демонстрируемой открыто, все реже. И Готфрид, когда я вернулся, первым, даже раньше Лисхин, бросился мне на шею, прошептав, «Братья предсказывали, что ты не вернешься, а я молился, хотя не верю, давно не верю. Я люблю его. Очень». В день приезда я попросил его сыграть пару свежих сочинений и слушал их до полуночи. Я еще сказал ему, пожалуйста, не отказывайся от этого. Я хочу, чтобы он жил так, как ему вздумается, ведь жизнь очень хрупка. Я хочу, чтобы, если тьма зашепчет что-то ему на ухо, он брезгливо ее оттолкнул. Раз за разом в минуты тревог и сомнений я сжимаю серебряный крест, прикрываю глаза. Бедный старый грешник. Говорят, особо обиженные мною иезуиты, другие просто от чего-то отходят подальше. И мне нравится простой, не по статусу крест, точно тень того, кто надел его мне на плечо, маячит рядом и две других еще более плотных и явственных. За окном дождь. И тишина... Нет, сегодня Вену никто не потревожит. Улетело куда-то и дикое войско, к которому, почему-то не сомневаюсь, присоединяется теперь иногда мой авесаторий, наводя там свою суету. С глубоким вздохом я возвращаю оружие на место и снова перечитываю последние строки. Возблагодарим же Господа, вампиры едва ли будут ходить по земле... Снова по крайней мере, в ближайшую сотню лет. Спасибо тем, кто вычеркнул недописанные слова кровью и остался позади, друзьям, которых у меня уже не будет. А сейчас во мне, кажется, осталось немного сил, чтобы сделать еще одно дело, долго откладываемое, но не дающее покоя. Еще один чистый лист как раз на краю стола, и его мне хватит точно. правда Как же дрожит рука! Достопочтенный генерал Н., вы, вероятно, не помните ни меня, ни мою гербовую печать, а я едва знаю вас, разве что по марсовым заслугам, но более некому сообщить что-то, возможно, важное для вас, а, может быть, и нет, и, если так, прошу простить. В маравском городе, едва ли вами забытом, в Каменной горке. Ваш сын погиб в бою, и он погиб героем. Привет благосклонному читателю. Здесь заканчивается эта история, но не жизнь. Страницу всегда можно перевернуть.